Глава десятая. Киран. Спустя час приятного, но очень грустного вечера, Киран разложил стейки и протянул тарелку ожидающей Дейзи. Девочка молча взяла ее, обошла стол и поставила перед Алексис. Алексис открыла вторую бутылку вина и выдрузила в центр стола. Бросила взгляд на Кирана, убедилась, что ему ничего не нужно, и скользнула на свое место. Киран на секунду замешкался, наслаждаясь семейными отношениями трех, пока не слишком знакомых ему людей. Дети капризничали и показывали характер, но глубоко внутри они любили и уважали Алексис. Хотя быт их оказался, скажем так, небогатым, они были счастливы. Киран никогда не испытывал такой радости. Никаких драм, никаких потрясений. Просто семья. Его кольнула зависть. Он бы все отдал за обычное существование, наполненное любовью. Да и мать, наверное, тоже. Возможно, она даже пыталась сделать их жизнь такой, но Валенс всегда диктовал свои условия и точка. Кира, нахватила охватила ярость, горячая и неожиданная. Нахлынули воспоминания. Мама всегда пыталась скрыть тревогу, зная, что отец придет и заставит сына выполнять жуткие задания или заберет нас совсем. А как она тосковала по океану, который был столь близко? Она могла слышать грохот вол на скалы недалеко от своего жилища. Затем в голове Кирана всплыли другие воспоминания. О больнице. Тогда он беспомощно смотрел, как его хрупкая мама угасает с каждым днем. Он написал десятки умоляющих писем Валенсу, чтобы тот отдал ей тюленью шкуру и отпустил. Киран не нуждался в матери так, как она нуждалась в океане. Он бы все отдал, чтобы освободить ее. Однако он был вынужден смотреть, как она медленно умирает. Не в силах помочь ей. Эй! Киран почувствовал, как кто-то мягко дотронулся до его плеча. Кто-то хотел утешить его. Алексис стояла рядом. Запах женщины смешивался с волнующей атмосферой ее магии. Дети встревоженно смотрели на Кирана. Ты в порядке? — тихо спросила Алексис. Она подняла другую руку, словно пытаясь остановить кого-то. «Нет, не нужно. Ведь я уже говорила о том, что ты должна научиться отпускать его. Прикосновение лишь все усугубит». На Кирана нахлынула печаль. От резкого ощущения утраты перехватило дыхание. Мать находилась здесь. Ей не хотелось видеть боль на лице сына. Никогда не хотелось. Все нормально». Киран попытался выпрямиться, но тяжесть продуманных планов буквально обрушилась на его плечи. Как, черт возьми, он собирался свергнуть Валенса? Он даже не смог переманить ни магического мэра на свою сторону. Совещание прошло ужасно. Мужчина явно ненавидел Валенса, но намекнул на взаимовыгодные сделки с правящим полубогом. Заявил, что не будет мешать Кирану, но и помогать тоже отказался. «Она очень тревожится из-за тебя». Тебе надо поесть. Ужин стынет. Голос Алексис был похож на голос его матери. Киран крепко обнял девушку, ощутив поддержку в ее сочувствии. Прости, пробормотал он, зная, что мама услышит его. Нет, не встречаемся, сказала Алексис, выскользнув из его хватки. Он приставучий. Она молча уставилась в одну точку. Звучит неплохо, но я ему не подхожу. Я живу тут, а он в гораздо более комфортных условиях. Ему нужна девушка из его круга». Киран замер. Отчаянно захотелось услышать, что ответила его мать. «Странно, да?» — спросила Дейзи, когда Киран вернулся за стол. Он устроился между девочкой и Мордекаем. Подростки не дали взрослым сесть вместе. «Что?» — опешил Киран, заметив, что Алексис опустила руки, по-прежнему глядя в одну точку и явно обращаясь к его призрачной матери. Она находилась рядом и одновременно в другом измерении. «Когда она говорит с пустотой...» — Дейзи поежилась. «Ты понимаешь, что в кухне кто-то мертвый. Вот ужас!» Она покосилась на Кирана. «Без обид», — промямлила девочка. «Сочувствую твоей утрате». «Это не означает, что в доме труп. И для Алексис это не пустота», — возразил Мордекай. «Да, Шэрон белый, но...» Мордекай сложился пополам от хохота. «Что?» — обиделась Дейзи. «Саруман, не Шерон». Мордекай отрезал изрядный кусок стейка и целиком затолкал себе в рот. Он продолжил говорить с набитым ртом. «Его звали Саруман Белый, волшебник». Дейзи отмахнулась, а Алексис продолжила расспросы. «А у тебя есть идеи, где может быть твоя шкура? Любые догадки». «Но она ведь мертва!» Дейзи отрезала кусочек стейка и подцепила его вилкой. «Как-то странно». Она проглотила мясо, застонала и закатила глаза. «Потрясающе! Киран, ты готовишь лучше Джека, а он отличный повар». «Согласен», — пробормотал мордекай, не отрывая взгляда от тарелки с жарким. «Я решил, мясо будет безвкусным и пережаренным из-за твоего происхождения. Слышал, что в Ирландии и Англии всегда передерживают стейки. Дейзи кивнула и проглотила очередной кусочек. «Ага, они любят горелое!» От неожиданности Киран рассмеялся. Боль утраты моментально рассеялась благодаря шуткам этой парочки. «Вы мыслите стереотипно». «Да!» — Дейзи вскинула брови, словно сообщая. «Разумеется!» «Только не говорите Джеку, вы разобьете ему сердце!» — ответил Киран, наблюдая, что Алексис по-прежнему смотрит в ту сторону, где стояла его умершая мать. Девушка задумчиво прикусила нижнюю губу, развернулась к холодильнику. «Подожди, сейчас возьму бумагу и ручку. Нет, не переживай об ужине, я поем позже. Это важнее, поверь мне». «Что-то случилось с ее магией, я права?» поинтересовалась Дейзи у Кирана. Умные синие глаза девочки неотрывно смотрели на полубога. «Она меняется». Киран замолчал, не представляя, что Алексис успела рассказать подопечным. «Значит, да», — тихо ответил Мордекай, почти расправившись со стейком. «Овощи на тарелке подростка остались нетронутыми». «Именно», — Дейзи положила локоть на стол и непринужденно направила нож на Кирана. «Ей не нравятся перемены, верно?» Киран промолчал. Дейзи утвердительно склонила голову, словно получила ответ. Мордекай со вздохом откинулся на спинку стула. Дети многозначительно переглянулись, словно обменялись мыслями. Нет, я не знала, произнесла Алексис в тишине. Это кот? В чем заключается ее магия? Выпалил Мордека, переключив внимание Кирана с одностороннего разговора Алексис. Киран опять промолчал, и тогда Дейзи снова подняла столовый нож, но на сей раз угрожающий. Мы не сумеем помочь ей, пока не узнаем, что происходит. Колись полубог! «Она — сумеречный странник», — рассеянно ответил Киран, пока Алексис что-то записывала. «Алексис, что она говорит?» «У твоего отца есть трофейный зал», — ответила девушка. «В особняке». Киран прищурился и скрестил руки на груди. «Шкуры там нет, я проверял». «Ты забыл». Алексис выпрямилась и вырвала лист из блокнота. Теперь физическое тюленья шкура тоже превратилась в призрачную. Ты ее даже не увидишь. Да, но в любом случае в трофейном зале хранятся иные ценности. Киран потянулся к листку. Он у вас мистер всезнайка, да? Сказала Алексис, обращаясь к его матери. Что-то внутри Кирана сразу смягчилось. Печаль, которая душила его многие ночи, отступила. Мама застряла среди живых. Хотя ей хотелось перейти за черту, упокоившись в потустороннем мире, судя по тому, что Киран слышал от Алексиса, она не слишком страдала. Болезнь уже не заполняла мысли матери. Она не нуждалась в бесконечном приеме лекарств и будто вернулась в те дни, когда ее волновали только остывающая еда на тарелках и плохое настроение Кирана. Спасение близко. Киран был уверен, что Алексис освободит ее. «Дай мне посмотреть» попросил он хриплым голосом, испытывая благодарность и надежду. Дейзи замерла и открыла рот, прежде чем опустить нож и уставиться на тарелку. Мордекай, хороший коп в их дуэте, тоже потупился. Дети сообразили, что Киран расклеился, и решили не смущать полубога. Алексис прекрасно воспитала своих подопечных. Они росли добрыми и отзывчивыми, несмотря на вспышки раздражения. Теперь Киран понял, почему парни из шестерки... Чуть ли не дрались за право приготовить ужин. Как и ему, им не хватало чувства единства, семейной атмосферы. «Ох, будет непросто», — сказала Алексис, покачав головой. Киран привстал. «Дай посмотреть». Алексис вручила ему листок бумаги и села. «Усталость и дезориентация связаны с тем, что ты не привыкла к этому дому. Киран привлек к тебе. Прийти сюда не было твоим выбором. Погоди». Алексис вскинула ладонь и нахмурилась. Дейзи перегнулась через стол, глядя на Мордыкая. «Она все еще говорит с призраком?» Мальчик кивнул. Дейзи поджала губы и продолжила есть молча. Киран изучил схемы на листе. Он узнал расположение комнат в особняке отца, включая и трофейный зал, где уже бывал. Остальные схемы оказались незнакомыми, а у некоторых явно складских строений не имелось точного адреса. Его мать догадывалась, что они важны, но не знала, почему. Киран бросил бумажку на стол и принялся размышлять. Открыты ли вообще эти склады? Если да, то для чего, в принципе, использовались помещения? От сомнений у него сжался желудок. Каждый раз, когда Киран думал, что раскрыл все тайны и ложь Валенса, появлялось нечто новое. Его уверенность в победе таяла. Приготовления все сильнее напоминали безнадежную мечту выскочки. Именно так Кирана однажды назвал немагический мар. Киран выдохнул. Он сможет освободить мать, но свержение отца и впрямь походило на самоубийство. Если он не проявит осторожность, Алексис ожидала та же участь.